Когда человеческий геном был расшифрован, ученые удивились, обнаружив, что он содержит всего около 35 тысяч генов. Они ожидали, что их число будет значительно выше. Ведь даже у жалкого земляного червя генов насчитывалось 20 тысяч. Это означало, что разницу между человеком и червем определяли всего каких-то 15 тысяч генов, чем тогда можно было объяснить столь колоссальное различие между двумя этими существами. Этот вопрос был снят с повестки дня после того, как ученые начали изучать взаимодействие генов друг с другом. Например, один ген мог создавать белок, а другой – энзим, который словно ножницами отрезал часть этого белка и таким образом менял его. Некоторые гены содержали множественные последовательности нуклеотидов, разделяемые совершенно бессмысленными участками. Такой ген мог использовать любую из последовательностей для синтеза белка. Некоторые гены активировались лишь после того, как было активировано несколько других генов или происходил ряд изменений во внешней среде. Значит, гены гораздо более чувствительны к внешней среде, как внутри, так и вовне человеческого организма, чем кто-либо мог ожидать. И многообразие форм взаимодействия генов означало, что могут существовать миллиарды возможных его результатов. «В этом нет ничего удивительного», — говорил Гарфилд. «Ученые сегодня движутся в направлении того, что мы называем эпигенетическими исследованиями. Их цель — детально выяснить, как гены взаимодействуют с окружающей средой, чтобы создать конкретного индивидуума». Профессор погрузился в подробности. Помощники конгрессменов один за другим стали уходить. В зале осталась лишь кучка слушателей, которые, впрочем, были заняты тем, что проверяли наличие новых сообщений на своих сотовых телефонах. Первыми блондинами были неандертальцы. Сильнее нас, с большим по размеру мозгом, умнее нас. Генетические изменения цвета волос показывают, что первыми блондинами на планете были не Homo sapiens, а неандертальцы. Ген, определяющий светлый цвет волос, Возник примерно в период вюрмского обледенения. Возможно, в результате недостатка солнечного света в ледниковый период. Ученые утверждают, что первыми носителями этого гена стали неандертальцы, которые были преимущественно блондинами. Мозг неандертальцев был примерно на одну пятую больше, чем наш. Они были выше и сильнее нас, и, безусловно, умнее, заявляет Марка Сваба из Хельсинского института генетики. Можно почти не сомневаться в том, что современный человек является одомашненной версией неандертальца, примерно так же, как нынешняя собака является одомашненной разновидностью более сильного и умного волка. По словам ученого, неандертальцы превосходили нас по уровню интеллекта и привлекательности. Со светлыми волосами, высокими скулами и безупречными чертами они бы выглядели сейчас как некая раса супермоделей. Более худые и непривлекательные Homo sapiens наверняка испытывали бы непреодолимое влечение к красоте, силе и уму этих блондинов. По всей видимости, некоторые неандертальские женщины жалели чудушных и мелких карманьольцев и спаривались с ними. В этом нам повезло. Мы унаследовали ген блондинов-неандертальцев, и благодаря этому избежали участия превращения в жалких и глупых созданий. Хотя, надо признать, мы все равно демонстрируем изрядную долю глупости. Сваба сказал, что распространенное мнение о том, будто блондины глупы, является уловкой темноволосых, нацеленной на то, чтобы отвлечь внимание от реальной проблемы мира, которая заключается в их собственных недостатках. «Составьте список самых глупых людей планеты», — добавил он, — «и вы убедитесь в том, что все они брюнеты». Доктор Эвард Нильсон, представитель института в германском Марбурге, исследовавший геном неандертальца, заявил, что данная теория небезинтересна. «Моя жена блондинка», — сказал Нильсон, — «и я всегда делаю то, что она велит. Наши дети тоже блондины и весьма умны, поэтому я согласен, в этой версии что-то есть».